Глава 3. Прибытие мистера Джонса и его спутницы в гостиницу и весьма обстоятельное описание пептонского сражения. Хотя читатель несомненно жаждет узнать, кто была эта дама и каким образом попала она в руки мистера Норсертона, однако мы попросим его немного потерпеть, потому что по некоторым важным причинам, о которых впоследствии он, может быть, догадается, нам придётся на известное время отложить удовлетворению его любопытства. Войдя в город, мистер Джонс и прекрасная его спутница направились прямо в гостиницу, которая показалась им наилучшей. Джонс велел слуге отвести их в комнату наверху и стал подниматься по лестнице, но в эту минуту растрёпанная красавица, поспешно за ним следовавшая, была остановлена хозяином, крикнувшим: "Эй! Куда ещё эта рвань лезет? Прошу покорнейше остановиться. Но Джонс таким повелительным голосом загремел сверху: "Позвольте этой даме пройти", что хозяин тотчас же убрал руки, и дама со всех ног побежала в отведённую комнату. Джонс поздравил её с благополучным прибытием и удалился, пообещав прислать хозяйку с платьем. Бедная женщина сердечно поблагодарила его за доброту и сказала, что надеется скоро снова его увидеть чтобы отблагодарить ещё лучше. Во время этого короткого разговора она старательно прикрывала руками свою белую грудь, потому что Джонс не мог удержаться и взглянул на неё украдке два раза, хотя и принимал все возможные предостережения, чтобы не оскорбить свою спутницу. Случилось так, что наши путешественники выбрали своим местом пребывания гостиницу, пользовавшуюся превосходной репутацией, где обыкновенно останавливались по пути в Бад, добродетеинные ирландские леди и многие девицы того же сорта из Северной Англии. Поэтому хозяйка ни в коем случае не допустила бы под своей крышей предосудительных сношений. И точно. Все такие неподряпства настолько грязны и заразительны, что пятнают самые невинные места, где не совершаются, сообщая славу дурного или подозрительного заведения всем домам, где только их терпят. Я не хочу этим сказать, чтобы в публичных гостиницах можно было поддерживать строгое целомудрие храма Весты. Хозяйка наша и не надеялась на такую благодать. До такой строгости не ожидала и не потребовала бы от нее ни одна из дам, о которых я говорил, или другие особые еще более суровой нравственности. Однако же всякий вправе не допускать в своих стенах грубого разврата и выгонять вон проституток в лохмотьях». Этого правила моя хозяйка держалась строго, и её добродетенные постояльцы, путешествовавшие не в благмотьях, вполне основательно могли ожидать от неё соблюдения таких минимальных приличий. Между тем, вовсе не требовалось чрезмерной подозрительности, чтобы подумать, что мистер Джонс и его оборванная спутница питают намерение заняться вещами, которые хотя терпится в некоторых христианских странах не замечаются в других и практикуются во всех, однако воспрещены исповедоуемой в этих странах религией столь же решительно, как убийство или другие страшные преступления. Поэтому только что хозяйка услышала о прибытии вышеназванных особ, как немедленно начала придумывать быстрейший способ их выпроводить. На этот предмет она запаслась длинным смертоносным орудием, которую служанка в мирное время обыкновенно разрушала работу трудолюбивого паука. Выражая свой гвардно, она схватила метлу и собиралась сиринуться с ней из кухни в ту самую минуту, как к ней подошёл Джонс с просьбой дать какое-нибудь платье и другую одежду, необходимую для прикрытия полуобнажённой женщины, оставшейся наверху. Ни что не может в такой степени вывести вас из себя, ни что так не опасно для кардинальной человеческой добродетели терпения, как просьба о каком-нибудь особенном одолжении для тех самых лиц, против которых вы пылаете гневом. По этой причине Шекспир в истории искусно изобразил обращенную Дездимоной к мужу просьбу о милостях для Кассио как средство не только воспламенить его ревность, но и довести до последней степени безумия. И мы видим, что в этом случае несчастный Мавр Боумен не способен управлять своей страстью, чем даже тогда, когда увидел свой бесценный подарок жене в руках у предполагаемого соперника. Дело в том, что мы усматриваем в такого рода просьбах оскорбление нашему разуму, который гордость человеческая переносит с величайшим трудом. Хозяйка, хотя и очень добрая женщина, должна быть не лишена была этой гордости, потому что не успел Джонс высказать свою просьбу, как она кинулась на него с неким оружием, которое хотя и длинно, не остро, не твёрдо и с виду не угрожает ни смертью, ни увечьем, тем не менее внушало страх и ужас многим мудрым, больше того, многим храбрым людям, до такой степени, что иные, бестрепетно взиравшие в пасть заряженной пушки, не осмеливались взглянуть в пасть где вращалось это оружие, и готовы были предстать в самом жалком и позорном виде перед всеми своими знакомыми, только бы не подвергнуться его смертоносному действию. Признаться откровенно, я боюсь, не принадлежал ли к числу таких людей и мистер Джонс, ибо хотя он был атакован и жестоко поражен означенным оружием, однако не нашел в себе смелости оказать сопротивление, А только трусливейшим образом умолял свою противницу прекратить удары, выражаясь и сней убедительно просил, чтобы его выслушали. Но прежде чем ему удалось добиться удовлетворения своей просьбы, в ссору вмешался сам хозяин и принял сторону того из противников, который, по-видимому, очень мало нуждался в помощи. Есть разряд героев, решение которых принять бой ило склониться от него определяется по видимому характером и поведением нападающего а таких говорят что не знают своих противников и джонс полагаю знал свою противницу ибо несмотря на ангельскую кротость в отношении к ней он мгновенно возгорелся гневом увидев нападение со стороны мужа и приказал ему замолчать под страхом суровейшего наказания не более не менее как быть брошенным вместо полена в его собственный камин. Муж в крайнем негодовании, смешанном однако же с презрением, отвечал: "Прежде помолитесь Богу, чтоб он дал вам силы. Я ведь почищу вас буду, да-да, во всех отношениях почищу". И вслед за тем он выстрелил полудюжиной отборных эпитетов в падри судамы, оставшейся наверху, но не успел последний из них слететь с его губ как он получил по плечам удар наотмашь дубинкой, которую Джонс держал в руках. Трудно решить, кто быстрее вернул ему этот удар, хозяин или хозяйка. Хозяин, руки которого были пусты, стал действовать кулаком. Супруга же его, подняв метлу и целясь в голову Джонса, вероятно, сразу покончила бы с дракой, а равно и с Джонсом, если бы ответственное движение метлы не было остановлено, ни чудесным вмешательством какого-либо языческого божества, а самым прозаическим, хотя и счастливым случаем, именно прибытием Партиджа, который в этом мгновении вошёл в гостиницу. От страх он бежал всю дорогу у лепётов с горы и увидев опасность, угрожающую его господину или товарищу, называйте как хотите, предотвратил печальную катастрофу, схватив хозяйку за руку в то время, как эта рука взметнулась вверх. Хозяйка скоро поняла, что за препятствие остановило удар. Не в силах высвободить свою руку из рук Партриджа, она выронила метлу и, оставив Джонса попечению мужа, с невыписуемой яростью кинулась на вошедшего, который уже дал о себе знать, закричав: "Силы небесные, неужто вы хотите убить моего друга?" Не отличаясь большими воинственными наклонностями, Партридж, тем не менее, не пожелал стоять, сложа руки при виде нападения на своего друга. Он не был также особенно недоволен тем участком боя, который достался на его долю, и вернул хозяйке удары сейчас же, как только получил их. Битва закипела с неослабевающим ожесточением на всех участках, и было неясно, на чью сторону склонится счастье, как вдруг обнаженная дама Услышавшая с верхнего этажа разговор предшествовавшей схватки, стримглав сбежала вниз и, не считаясь тем, что недобросовестно двоим выступать против одного, напала на бедную женщину, бившуюся на кулачках с партриджем. А сей великий воитель не сдал, но удвоил ярость при виде свежего подкрепления, прибывшего ему на помощь. При таких условиях победа досталась бы нашим путешественникам, ведь и самые храбрые войска принуждены уступать численному перевесу, если бы горничная Сусанна счастливо не подоспела на помощь своей госпоже. Эта Сусанна умела работать руками, как никакая девица в этой местности, и одолела бы, я думаю, даже знаменитую фалестриду или любую из ее родителей подданных амазонок, потому что тело у неё было крепкое и мужеподобное во всех отношениях, приспособленное для таких схваток. Филестрида, греческая мифология, царица амазонок, будто бы предложившая помощь Александру Македонскому в его борьбе против персов. Но если кулаки её и руки были созданы для нанесения члена вредительных ударов врагу, То лицо, как нельзя лучше подходило для принятия дотовых, без особенного ущерба для неё самой, потому что нос её уже был приплюснут, а губы отличались такой толщиной, что никакая опухоль не могла быть на них заметной, и такой твёрдостью, что кулак едва ли мог оставить на них след. Наконец, скулы её сильно выдавались, точно сама природа поместила их в виде двух бастионов назначенных защищать глаза её в схватках, для которых она так хорошо была приспособлена и к которым питала чрезвычайную склонность. Это прелестное создание, прибыв на поле сражения, немедленно устремилось к тому крылу, где хозяйка выдерживала столь неравный бой с двумя противниками обоих полов. Тут она сейчас же вызвала Партриджа на единоборство. Вызов был принят, И между ними завязался отчаяннейший бой. Уже спущенные с цепи псы Беллоны облизывались в предвкушении поживы. Беллона, римская богиня войны. Уже парила в воздухе золотокрылая Победа. Уже Фортуна, взяв с полки весы и положив на одну чашку судьбу Тома Джонса и его спутницы и Патриджа, а на другую судьбу хозяина, его жены и служанки, начала их взвешивать, и обе чашки находились в совершенном равновесии, как вдруг счастливый случай сразу положил конец кровавой схватке, которой половина бойцов уже насладилась в волю. Этот случай был прибытием кареты четверкой. Хозяин и хозяйка немедленно прекратили бой. Это же по их просьбе сделали и их противники. Но Сусанна не была так милостива к партриджу. Эта прекрасная амазонка, повергнув и оседла своего врага, изо всех сил тузила его обеими руками, не обращая ни малейшего внимания на его мольбы о перемирии, и громкие вопли убивают. К счастью, Джонс, оставив хозяина, он стремился на выручку к своему товарищу и с немалым трудом стащил с него озверевшую служанку. Однако Партиш не сразу почувствовал своё освобождение, потому что всё ещё лежал, растянувшись на полу и закрыв лицо руками, и только тогда перестал вопить, когда Джонс принудил его открыть глаза и убедиться, что битва кончена. Хозяин, не получивший никаких видимых повреждений, и хозяйка, прикрывая исцарапанное лицо носовым платком, поспешно побежали к дверям встречать карету, из которой вышла молодая дама и её горничные. Хозяйка точше же провела их в ту комнату, куда мистер Джонс поместил было свою красавицу, так как комната эта была лучшей во всей гостинице. Чтобы попасть туда, приезжим надо было пройти через поле битвы, что они сделали с чрезвычайной поспешностью, прикрывая лица платками, точно желали избежать посторонних взглядов. Однако их предосторожность была совершенно излишней потому что несчастная Елена, роковая причина всего кровопролития, сама всячески старалась спрятать лицо, а Джонс был в не меньшей степени занят спасением Партриджа от ярости Сусанны. И только что он счастливо успел в этом, как пострадавший побежал прямо к насосу, чтобы умыть лицо и остановить кровавый поток в изобилии пущенной Сусанной из его ноздрей.